Анника окинула взглядом желтый кирпичный фасад и поняла, что здание было построено в середине 50-х. С равным успехом это могла быть редакция Катрине Хольмскурир, пронеслось в мозгу Анники. Здание было почти таким же. Впечатление усилилось, когда она приблизилась к стеклянной двери и заглянула в вестибюль. Тускло и пусто. Подсветка табло аварийного выхода делала видимой стойкой редакции и стулья для посетителей. В динамике домофона раздавался лишь невнятный монотонный шум. Потом послышался голос. «Да, я слушаю. Меня зовут Аника Бэнгтзн. Я работаю в Кэрспрессн». У меня была назначена встреча с Бенни Эклэндом, но сегодня я узнала, что его уже нет в живых. В ответ в морозной мгле разлилась тишина, сопровождаемая треском разрядов статического электричества. Аника подняла глаза к небу. Оно очистилось от туч. На черном небосклоне выступили звезды. Быстро холодало. Аника принялась стереть друг от друга, затянутые в перчатки руки. Вот как! — Картава произнес голос из редакции, изуродованной до неузнаваемости скверной акустической техникой. «Бенни должен был получить от меня материал, и нам следовало кое-что с ним обсудить. Теперь молчание было намного короче чем я могу вам помочь Впустите меня и мы поговорим ответила она. Еще через три секунды замок наконец зажужжал, и Аника смогла открыть дверь. В лицо ее ударил теплый воздух, пропитанный запахом бумажной пыли. Дверь закрылась с металлическим щелчком. Аника некоторое время постояла, привыкая к зеленоватому, путеводному свету лестница на этаже редакции начиналась слева от входа обшарпанный ламинат был прикрыт резиновыми ковриками высокий мужчина в белой рубашке и от утюженных брюках встретил ее возле копировального аппарата на щеках мужчины играл нездоровый румянец глаза были красны от недосыпания И напряженной работы. «Я искренне сожалею», сказала Анника и протянула мужчине руку. Бенни Экланд был живой легендой. Мужчина кивнул, поздоровался и представился. «Пеккари, ночной редактор. Он мог бы получить работу в любой столичной газете. Ему много раз предлагали» но он всегда вежливо благодарил и отказывался. Анника попыталась улыбнуться, чтобы замаскировать ложь, которую собиралась произнести. — Я хорошо его понимаю, — наконец пробормотала она. — Хотите кофе? Вслед за ночным редактором она прошла в комнату отдыха, крошечную клетушку, кухоньку, зажатую между редакцией субботнего приложения и отделом писем. «Это вы сидели в тоннеле?» «Да». В вопросе прозвучала констатация факта. Аника коротко кивнула и сняла куртку. Пеккари тем временем принялся отмывать черный осадок с дна двух чашек. «Какими же услугами вы собирались обменяться?» спросил Пеккари и поставил на стол сахарницу. Аника недовольно ответила. В последнее время я много писала о терроризме. На прошлой неделе мы говорили с Бенни о взрыве на F-21. Бенни сказал, что у него есть некоторые интересные материалы на эту тему. В самом деле, интересные. Достоверное описание того, что тогда в действительности произошло. Ночной редактор поставил сахарницу на стол, и пожелтевшими от никотина пальцами вытащил кусок рафинада. Мы получили этот материал в пятницу, сказал Пекари. Аника была удивлена до глубины души. Она ничего не слышала ни о каких разоблачениях в какой-либо газете. Пекари бросил в свою чашку три куска сахара. Представляю себе, что вы сейчас думаете, сказал он. Но вы «Акула! И не знаете, как все происходит в провинциальных газетах. Бюрократы интересуются только Стокгольмом. Для них наши сенсации не более чем кошачье дерьмо». «Неправда!» — мысленно взбунтовалась Аника. «Это зависит от качества ваших материалов. Прочь эти мысли!» Она опустила глаза. «Сначала я работала в Катрине холмс Курир», — сказала она, — «и поэтому хорошо себе все представляю». Пекари удивленно вскинул брови. «Тогда, значит, вы знакомы с Макка?» «Из отдела спорта?» «Конечно, знаю. Это лицо газеты». «Он был невыносимым алкоголиком еще в мое время», — подумала Аника но ночному редактору предпочла солгать. — Что вы собирались дать ЭКУ? — спросил Пеккари. — Часть моего исторического обзора, — быстро ответила она. — Прежде всего, архивный материал, фотографии и текст. — Все это можно найти в сети, — заметил Пеккари. — Это нет. — Так вы не хотите посмотреть его разоблачение? Мужчина бросил на Анику острый взгляд поверх края чашки. Она не отвела глаз. «У меня много достоинств, но чтение мыслей к ним не принадлежит. Бенни позвонил мне, как бы я иначе узнала о том, чем он занимался». Ночной редактор достал из сахарницы еще один кусок сахара и принялся посасывать его, запивая кофе и раздумывая. «Вы правы», — сказал он, смачно допив кофе. «Что вам нужно?» «Мне нужна помощь в поисках статей Бенни о терроризме». «Спуститесь в архив и поговорите с Хассе». «Все газетные архивы Швеции выглядят именно так», — подумала Анника. «А Ханс Блумберг выглядит, как все архивариусы мира» маленькой насквозь пропитавшейся архивной пылью человечек в серой кофте в очках и с прикрытой начесанной прядью волос лысиной. На его доске объявлений красовался вполне ожидаемый реквизит. Детский рисунок, изображавший желтого динозавра, поговорка «Почему я красивый, а не богатый», календарь с какими-то абсолютно непонятными расчетами и надписью «Держись». «Бенни был настоящим чертом, упрямым негодником», — сказал архивариус, усаживаясь за компьютер. «Выставлял себя хуже, чем грешником. Ни разу в жизни не видел человека, который бы столько писал. Писал, скорее, много, чем хорошо. Знаком тебе такой типаж?» Он посмотрел на анику поверх очков, и она не смогла сдержать улыбки. «О мертвых плохо не говорят», — добавил Блумберг и стал медленно нажимать на клавиши компьютера. «Но разве это мешает нам быть честными?» Он заговорщически прищурился. «Его смерть очень бурно обсуждается в редакции», — неуверенно произнесла Аника. Ханс Блумберг вздохнул. «Он был звездой редакции, любимцем руководства, профессиональным объектом ненависти». Знаешь, этот парень плясал в редакции, когда получал трудное задание, и кричал «Выщипывайте мою авторскую строку, сегодня вечером я бессмертен!» Аника не выдержала и рассмеялась. Она знала такого человека. Его звали Веннергреном. — Ну а теперь, прекрасная дама, скажи-ка мне, зачем ты охотишься? За серией статей беннио о терроризме, в частности, за статьями о взрыве F-21, написанными на днях. Архивариус поднял заблестевшие глаза. «Ага», — сказал он, — «подумать только. Красивые девочки вроде тебя начали интересоваться опаснейшими вещами». «Милый дядюшка Блумберг», — парировала Аника, — «Я замужем, а у меня двое детей». «Да-да», — вздохнул он, — «уж эти мне феминистки!» «Тебе распечатки или вырезки?» «Пожалуй, лучше вырезки, если не затруднит», — ответила аника Жалобно застонав, Архивариус встал. «С компьютерами все должно было стать намного легче», — негодующе проговорил Блумберг. «Но не тут-то было». «Двойная работа! Вот что получилось из компьютеризации!» Он с головой залез в железный шкаф бармача. т т -те терроризм А затем тяжело сопя вытащил из него несколько коробок. «Вот!» — сказал он через несколько секунд, отдышавшись, и с торжествующим видом извлек из одной коробки большой коричневый пакет. Прядь волос, закрывавшая плешь, упала на лоб, лысина блестела от пота. Получите. Терроризм по Экланду! — Садись вон туда. Я работаю до шести часов. Аника взяла пакет, открыла его вспотевшими от волнения пальцами и направилась к указанному столу. Вырезки были уложены в превосходном порядке, по заданному шаблону. Все рубрики были одинаковой величины, все тексты одинаковой длины, все фотографии одинаково малы. Потому как жили и дышали газетные страницы, пестревшие кричащими и скромными заголовками, Аника уже очень многое поняла, ощутив, чего хотели добиться редакторы, какие сигналы посылали они читателям. Полнота картины, тщательная техническая обработка архива, говорили и о том, как оценивались освещаемые события, насколько четко было определено место фотографий и текстов в общем потоке злободневных новостей. За организацией архива чувствовался высочайший профессионализм. Ей надо, однако, отобрать только нужные вещи. Вырезки были отсортированы по датам, самые последние находились сверху. Первые тексты подборки были опубликованы в конце апреля и касались пикантных деталей истории шведского терроризма. Среди прочих там была история о Мартине Экенберге, изобретателе и докторе философии, единственным удачным изобретением которого стали посылаемые по почте бомбы. В конце концов, она обнаружила некоторые формулировки, которые она сама использовала в своих статьях на ту же тему, опубликованных несколькими неделями раньше. Было понятно, что Экланд вдохновлялся опытом коллег, сухо подумала Аника. Она принялась листать вырезки. Многие материалы были старыми и неинтересными, но некоторые были ей совершенно незнакомы. С большим интересом она прочла о переполохе в Норботтоне весной 1987 года, когда военные искали советские подводные лодки и диверсионные отряды русского спецназа, сутками обшаривая местности, переворачивая даже мелкие камушки. 15 лет Норботтоне ходили рассказы о том, как какой-то русский водолаз прострелил ногу шведскому офицеру. Пес офицера взял верховой след, сам офицер открыл огонь по зарослям кустарника, а потом в кустах обнаружили следы крови. Кровавый след тянулся до моря, где исчез. Бенни Экланд очень интересно излагал слухи и россказни, но не делал попыток докопаться до сути, до того, что же произошло на самом деле. Выводы штаба разведки цитировались в статье «Очень скупо». Вообще все было выдержано в духе того времени. Дело происходило в 80-е годы, когда все было не так, как теперь. Расследования часто приводили к нелепым результатам. Это касалось и военных, которые якобы даже обнаружили в норботтонском фарватере фрагменты поврежденной русской подводной лодки. Почти в самом низу стопки находилась статья, которую собственно и искала Анника. Там была действительно стоящая новость. В конце 60-х годов в Норботтонской воздушной флотилии произошла замена старых разведывательных самолетов более современными истребителями-разведчиками типами Дракон, писал Бенни Экленд. С этого момента на базе начался непрерывный саботаж в отношении новой техники. Оружием служили спички. Злоумышленники засовывали их в трубки ПИТО. Эти трубки, как тонкие копья, были уложены вдоль фюзеляжа и служили для измерения параметров наружного воздуха и атмосферного давления за бортом. В то время, Накопилось достаточно сведений об организованных левых группах в Лулео, прежде всего о группировках маоистского толка. На них и возложили вину. Вредительство продолжалось, хотя ни один преступник так и не был задержан. Однако в статье была ссылка на нераскрытый источник, который утверждал, что действия хулиганов заложили основу для совершения более тяжкого преступления с F-21. Маоистский дракон разбудил какие-то силы, и их действия уже привели к катастрофическим последствиям. После каждого полета, когда машина садилась, остатки масла сливали либо на землю, либо в специальные емкости. Сливали также все неиспользованное горючее. Время совершения преступления, ночь со 17 на 19 ноября, было выбрано не случайно. В тот вечер все машины флотили и выполняли учебный вечерний полет, а после посадки были оставлены на летном поле. Именно в это время террористы и нанесли удар. Вместо того, чтобы, как обычно, засунуть спичку в трубку пито, преступники подожгли емкости со слитым горючим. Мощные взрывы произошли мгновенно. По зрелом размышлении о печальной истории флотилии, напрашивается мысль о том, что из-за этим преступлением стояли те же левацкие группировки с той только разницей, что последняя выходка повлекла за собой смерть человека, писал Бенни Экланд. «Формулировка очень шаткая, но сама теория дьявольски интересна», — подумала Аника. «Я могу снять копию?» — спросила она и взяла в руку статью. Архивариус ответил, не отрывая глаз от экрана и не прекращая тюкать по клавишам. «Нашла что-то стоящее?» «Да, нашла», — ответила Аника. «Этих данных я раньше не видела. Может быть, это надо напечатать повторно?» Копировальный аппарат стоит на лестничной площадке. Если его хорошенько стукнуть, то он, может быть, заработает.